Часть девятая. Ну, мы поехали, а вы уж тут как-нибудь. Время шло. Война откатывалась все дальше, обратно к границам Западной Европы, откуда и пришла к нам. Войска гитлеровской Германии отступали на Запад все быстрее и быстрее. Вместе с ними уходили и фольксдойче оккупированных территорий, прекрасно сознавая, что за свои преступления придется отвечать. Пока отступление немецких войск было медленным, и это вполне удавалось. Но когда откат гитлеровцев превратился в стремительный поток, ему же стало не до своих подельников. И многие фольксдойче оказались брошены своими бывшими воинствующими земляками у разбитого корыта на территории наших западных республик. И вновь наша контрразведка была вынуждена заниматься этим вопросом. Но нет ничего вечного. И война завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. А если главному преступнику удалось избежать суда, став суицидником, то его подельникам пришлось отвечать за свои дела.